Глава 8. Лера ещё постояла у стены какое-то время, прислушиваясь к оглушающей тишине. Перед глазами всё плыло. Да что же они за люди такие? Чуть позднее, немного придя в себя после обвинений, Лера жалела, что не успела сказать этой блондинистой стерве и её мамашке всё, что она думает про них. И про содержанку, и про то, как она хорошо устроилась при таком-то мужике. А Сашке она позвонила. Вот кому надо было вчера разодрать в кровь его красивую рожу – подарок на свадьбу. Телефон Султанова был наглухо отключен. Скорее всего, этот номер он держал только для связи с Лерой и бабушкой, а для остального мира существовал другой мобильный. Никаких денег он, конечно, ей не перевёл. Какая же она наивная дура! Столько лет жить и ничего не понимать, и сейчас в двадцать шесть лет оказаться в полном вакууме, никого вокруг, ни одной родной души. в кошельке на карте было в общей сложности 1080. Вот и весь улов содержанки за 6 лет. Лера меланхолично листала контакты в телефонной книге: электрик, сантехник, химчистка, номер управляющей компании их дома, её очм, которого она не видела уже 5 лет после смерти мамы. Ещё обнаружилась пара женских фамилий, кажется, девчонки из её группы, но Лера не могла вспомнить их лица. Потом была регистратура городской поликлиники, врачи к которым приходилось обращаться. Когда Светлана Степановна болела, ну и несколько номеров приятелей Султанова и их жон или подруг, но это были не её друзья, собственно, всё. Что делать дальше, Лера вообще не представляла. Ясно было только одно: надо поскорее убираться из этой гостиницы. Не то чтобы ей было очень страшно от угроз Титовой, но девка похожа бешеная. Кто её знает, чего натворить может. С деньгами, связями могут и человека в тюрьму засадить. Расчитывать Лере, кроме как на себя больше не на кого. Она быстро приняла душ и переоделась в чистое, подняла с пола порванную кофту и карточку. Феликс Исаев. На обратной стороне мобильный номер телефона, ни должности, ни названия компании, где работает, ни адреса, ничего. Лера крутила в пальцах плотную картонку и улыбалась, вспоминая встречу с владельцем этой визитки. Всё-таки было безумно приятно, что незнакомый человек вот так взял и заступился за неё. И как же он был прав, предупреждая ее о проблемах. А она дурочка отмахнулась. Может позвонить? Но Лера быстро отбросила эту мысль. Она ничего не знала про этого человека и вряд ли он захочет просто так впрыгать в ее проблемы. Да и доверять никому кроме себя Лера не могла. А еще давило ощущение собственной никчемности именно перед этим мужчиной. Нет, звонить она ему не станет. Но карточку почему-то не выкинула, положила в карман пиджака, который тут же набросила на плечи. Лера сдала номер и вытащила свои чемоданы с сумкой на улицу. Несмотря на полное внутреннее опустошение, в голове зрел примерный план действий. Нужно отвезти вещи в камеру хранения, а потом посмотреть посуточную аренду квартир или комнат. На отеле у неё денег нет. И сразу же искать работу. Сначала позвонить на сайт, куда она отправила тестовое задание. В принципе, Лера была готова к абсолютно любой работе в этом городе. Домой ей нельзя. урчащий желудок напомнил Лере, что она не ела почти сутки. Перехватила вчера днём булочку с чаем, когда ждала хоть каких-то новостей про Светлану Степановну. А теперь её нет. И привычной жизни у Леры тоже нет. И всё-таки поесть надо. С соседним с отелем зданием расположился сетевой продуктовый магазин. В нём была и кулинария. Но сначала нужно что-то придумать с вещами. Она собиралась уже вернуться в отель, когда её окликнул мужчина в джинсах и серой ветровке. Верховцева Валерия Михайловна от уверенного, хорошо поставленного голоса незнакомца у Леры засасало под ложечкой. Мужчина представился сотрудником полиции и показал своё удостоверение. По беседуем. А Лера растерялась. Она не ожидала, что Титова так быстро исполнит свою угрозу. Могу прислать повестку. Оно вам надо? Он кивнул на скамейку неподалёке. Расскажите, что произошло с Ультановой Светланой Степановной? когда вы вместе с ней были в её квартире. На улице дул холодный ветер, но через 10 минут беседы Лера взмокла от пота. Она упрямо повторяла всё то, что уже говорила, и бригаде скорой помощи, и в больнице в регистратуре, но никакого облегчения не чувствовала. Наоборот, ей казалось, что она всё больше и больше запутывается, или её запутывают. Вижу вы с чемоданами, кивнул он, наконец убирая в карман небольшой блокнот, в который всё время что-то записывал. Уезжаете? От пристального взгляда Леру пробрало до самых костей. Сама собой вырвалось: "Да, в село к родным". В глазах полицейского мелькнуло нечто похожее на одобрение. Он поднялся со скамейки. "Если у меня будут ещё вопросы, я с вами свяжусь", и добавил после паузы: "Надеюсь, что не придётся". И ушёл. А Лера ещё долго сидела на скамейке, судорожно сжимая в кармане пиджака визитку Феликса Исаева.